Эпиграф. И снова котлеты я снова любил, и так до рассвета себя я губил. Николай Олейников. Глава 1. Настоящий дом пахнет пылью непротираемых полок. Машин дом Всегда пах после школы обедом тушёным мясом. Потом, недолго, пока не перестанешь замечать, котом. Вечерами бывало волокардином. А хотелось, чтобы это был не лакированный чистый паркет, свежевыглаженное бельё и вербена. Кто-то привёз оттуда маме в подарок Мешочек для белья. Хорошо было, пока он не выдохся, зарываться в ящик с простынями лицом. 100 миллионов лет назад. Но не было хорошего пола, бельё сдавали в прачечную, и сашеток больше никто не дарил. Из запахов, которые хотелось бы сохранить оттуда, только пыльный, щекочущий чих. не протёртых полок. Его правда упорно заглушал кот. А были гости, где мокрый паркет и никогда никакого волокардина. Там пользовали водкой. Нет, волокардин это из прошлого, из ранних 90-х. И позже, когда бабушка ещё красила в ржавчину свои вечно густые букли. Город звенит троллейбусной цепочкой, мокрый запах дождя, как в Прибалтике, откуда уже ни черта не помнишь, кроме шины батута и вшей. То есть керосина, которым мазали, заворачивали в пакет Поверх отвратительную промасленную косынку шуршащей синтетики всех детей по очереди. Керосин сладковатый, тошнотный. На садовом кольце так пахнет в адский послеобеденный час, когда вместо того, чтобы растянуться на прохладной, жёсткой кушетке, надо куда-то ломиться в дрожащем воздухе. Пока ещё утро, никому никуда не надо. 9 мая в Москве тишь и благодать. На веранде остались Маша втроём с Лариком и его иностранным фотографом. Мягко всходило солнце, надо было что-то делать. Ларик сидел, положив ноги на лавку. Вы знаете, Я вообще не люблю зелень. Лука наклонился к Маше совсем близко. Он в Африке работает. За ним ООН 5 джипов охраны отправляет обычно. Ларик насмешливо следил, как-то Маша обойдётся с неловкими ухаживаниями, но Лука сам переключился на скользившую мимо официантку. Ну, тогда вам в Москве должно нравиться. Мне вот деревьев очень не хватает. Маша искренне тоскливо взглянула на чахлый бульвар и, кажется, действительно была готова заплакать от жалости к себе, к деревьям и к несчастному Луке, которого она видела первый раз в жизни и который их не любил. У всех троих Развязались языки, сквозь утренние лучи Лука в очередной раз, запинаясь, звал в гостиницу. В какую еще гостиницу? Маша не успела испугаться, потому что просто не сообразила, что именно ей предлагают. Она заметила, что и Ларик с любопытством скосил на нее глаза. «Но вы же нас не покинете, правда?» — протянул он. Мы Луке ещё много чего не показывали. Не уходите. Как хорошо было то, что он говорил, казалось Маше. Куда же я от вас денусь? Ларик на это пьяно улыбнулся, стащил с неё балетки и сунул в нагрудные карманы. Одна его рука осталась на её лодыжке, и Маше стало совсем тепло и приятно. Они ещё выпили, и она положила голову ему на плечо, смело так, но осторожно, чтобы красиво вышло. Они втроём пили всю ночь. И вот взошло солнце, пронизывая их почти насквозь. Лучи просвечивали лица и застревали внутри где-то у тяжёлых затылков. Весна по московской привычке опаздывала. И большая часть деревьев на бульваре всё ещё представляла собой светло-розовую вату из веток и веточек. Маше было спокойно и никуда не хотелось. Эти двое были друзьями знакомых родителей её друзей, в общем, своими. Объединяло их этим утром только то, что из большой и шумной компании, в которой они начинали Только они пока не могли или не хотели тронуться с места, чтобы уехать домой. Илрион Ларик служил журналистом и между делом проводил своё время именно там, где сидел сейчас. Помимо прочего, Маша знала, что Ларик трудился именно у того редактора, с которым встречалась её подруга. Редактора звали Нилом. И он тоже присутствовал на безобразном буйстве, которое сейчас так тихо и приятно заканчивалось. Ещё из знакомых на этой вечеринке был Швейкин, продюсер, причём такой успешный, что выглядел он не как продюсер вовсе. Рубашка вечно мятая какая-то и пятна от вина на воротце. В стихи читал и пил больше всех. и девок всех подряд хватал. Уехал тоже. Второй из мутных мужчин на веранде, Лука, был другом и спящему уже где-нибудь Нилу, и Швейкину, и бодрствующему Ларику. Маша его видела впервые. Он был фотограф, военный корреспондент и в Москве появлялся редко. Его, собственно, и гуляли сегодня. Маша повезло, что она ему приглянулась. Это избавляло её от докучливых ухаживаний остальных. Так втроём они любовались умытым городом, милицией в свежих воротничках, проезжавшими пылевалками и старались не протрезветь. Потом они пошли завтракать, выпили бутылку шампанского, и Маша влюбилась. Это было тёплое незнакомое плечо, почти незнакомого человека. Не хотелось двигаться никуда и никогда. Её щека лежала на островке, до сих пор пахнущей порошком ткани его воротничка. Началась суббота. Солнце светит не ярко, таксистов почти нет, и пройдя, пошатываясь, метров 10, Ларик выходит прямо на проезжую часть с раскинутыми руками. Старенький автобус едва успел с визгом затормозить, и Ларик подсаживает Машу внутрь, невозмутимо поправляя очки. Его приятель уже в пятый раз что-то бормочет про гостиницу, бедный. Внутри их встречает голая китайская красотка с календаря. Год Машиного рождения и пятеро таджиков. Календарь закрывает кабинку водителя. Дорожные рабочие невозмутимо уставились на Машу. Один из них сидел спиной. На его оранжевом жилете красовалась надпись: "Руслан 1". Она ошалела, сделала книксен и не успела взяться за поручень, как автобус резко начал тормозить. её швырнуло в сторону, а рабочие даже не пошевелились. Ларик что-то объяснял водителю. Улицы чисты. Через пару часов их перекроют к параду. На перекрёстке подтягиваются бодрые гаишники в белых рубашках. Один из них ошалело смотрит, как подрезая выезжающий с обочины Lexus У старого особнячка-ресторана останавливается развалюха с дорожными рабочими. Дверь со скрипом складывается гармошкой. Гоп-гоп-оп-па! Лука на руках спускает Машу на землю. Она неуклюже поправляет задравшееся платье. Сонно-моргающий швейцар от несуразицы происходящего приседает, разведя руки. Ларик, пьяно теребя карманы, невозмутимо раздвигает пластмассовые ядовито-зеленые вьюнки, украшающие водительскую кабину, чтобы сунуть ему мятый полтинник, а к окнам автобуса, как на экскурсии, прилипли пять таджиков в оранжевых жилетах и китайская голая красотка с плаката 80-х годов. Под их восхищёнными взглядами Маша, щурясь на свет и поёживаясь, делать нечего, идёт внутрь. После её туфель Ларикова рубашка вся в чёрных пятнах, как после дуэли. Впрочем, платье не намного лучше. Долговязый Лука уже почти протрезвел и с интересом оглядывает зал. В ресторане почти одни только девушки. Красавицы, пьющие после пятничных танцев свой утренний свежевыжатый сок. До да семейная пара с капризным ребёнком. Официант успевает подскочить до того, как Ларик собрался заорать на весь зал. А он собирался это сделать, как пить дать. Кажется, их всё-таки не выгонят. Наоборот, его здесь, кажется, знают. Только не вертеть головой, думает Маша, и садится за маленький стол, не замечая, как предупредительный половой отодвигает ей стул. Катастрофа. Нет, Лука успевает поддержать её и невозмутимо утыкается в меню. Так, нам шампанского, пожалуйста. Нависший над ним официант, меж тем косится на отлажный воротник Машиного мятного белого платья. И под него она же видит, чёрт его дери. И чёрный икры вы будете. Это есть, что ли? Спасибо, есть что-то не хочется, попить только. Крахмальные салфетки развернуть, положить на колени, сразу стало проще. Будет, конечно, она всё будет. Это вкусно, правда. А мне яйцо и водки. Ларик договаривал уже в сторону. повернувшись к окну. Там, за столиком, совсем одна, прямой спиной к компании, сидела высокая девушка с платиновыми волосами. Ей принесли овсянку и сок. Она скучала, вертя в руках телефон. Ларик смотрел на неё секунд 5, хлопнул незаметно появившуюся водку и перегнулся через спинку стула. Девушка Да, да, я вам. На него возрилось соседнее семейство, а она повернулась и удивлённо похлопала ресницами. Простите, вы из Новосибирска или простите, из Томска? Маша покраснела, обречённо приготовившись к скандалу. Лука же только удивлённо приподнял бровь. Девушка помолчала пару секунд, подняв голубые как море глаза. И потупившись тихо ответила: "Из Новосибирска". Маша выдохнула и схватила протянутый Лукой бокал. Он угадал, чёрт возьми. После шампанского все немного воспряли. Ларик всё ещё болтал с красавицей, выясняя подробности её нефтяной биографии. Обернувшись, девушка показала задорное сибирское лицо с широкими скулами, и милыми смешливыми глазами. Она лепетала про дачу на юге Франции, про переезд в Москву, о котором она давно мечтает. Внезапно ларик потерял к ней интерес, так же неожиданно, как загорелся. Они вышли. В дверях к нам подскочила невысокая блондинка с безумными глазами, от её полосатого платья и сильного американского акцента ребило в глазах Ларик сразу попытался незаметно ретироваться. Неужели вы свою подругу не посадите на машину? Машу веселило его неудовольствие, но делать нечего. Они отправились ловить американке такси, а она жмурилась на солнце, стоя на тротуаре. Американка наконец уехала, что-то крича из окна на прощание. Ну что, И я домой. Нам по дороге, кажется, ларик был какой-то весь мутный от выветривающегося алкоголя, но глаза за стёклами были ясными. На машину проводите? Да, конечно. Он как-то неожиданно потерял резкость, стал спокойным и наконец уставшим. Надо Луку отправить как-то, чтоб не потерялся. Лука, ты куда спать поедешь? Бедный Лука ещё сильнее вытянулся и вежливо скрыл разочарование. Ему наверняка насвистели про весёлых московских девушек. Кажется, он раскаивался, что потратил на Машу столько времени. Его посадили в такси, и он поехал в свою гостиницу один. Ларик с Машей сели в машину. Он положил Маше голову на плечо. Поехали спать, а? Пробормотал он, и не успела она ничего сказать, добавил: "Просто спать. Просто спать. Просто спать". Он долго тыкал ключом в замок, открыл дверь, лениво потянулся и вошёл первый. Не успела Маша смущённо скинуть и задвинуть подальше грязные тапочки, как Ларик неожиданно прижал её плечом к стене. И начал расстёгивать платье. Какое платье хорошее, пуговиц столько, даже интересно. Платье английское, очень старое, чуть дрожащим голосом отвечала Маша с самым светским видом. Чёрт, что же сейчас будет? Но ну, не буду же я в платье спать в конце концов, решила она и терпеливо дождалась, когда оно упало к ногам. Дальше аккуратно переступила, и с самым независимым видом сложила его и повесила на спинку ближайшего стула. Ларик с интересом наблюдал за ней, о чём-то раздумывая. Ладно, ложитесь, я сейчас. Он стащил с себя всё и обернулся посмотреть, смотрит ли она. Она смотрела. Я обычно голый сплю, пояснил Ларик. Потом присел на стул и посмотрел на неё. Маша натянула одеяло до подбородка. Комната была большая и светлая. Стены выбелены и увешаны набитыми полками. Интересно, когда он читает. Он рухнул в постель и автоматически обнял её за плечи. Но Маша не могла заснуть, слишком много событий. Она обошла квартиру Много книг, мало вещей. Всё сложено в беспорядке, как после переезда. Горячей воды не было, но она встала под душ. Как часто в Москве, холодная вода была мерзко тепловатой. Около полудня у него начал трезвонить телефон. Маша запихнула его под подушку и закурила. Лежала в постели, Рядом с подушкой покоились его снятые на ночь очки. Она нацепила их на нос и стащила с полки первую попавшуюся книжку — капитанскую дочку. Ларик открыл глаза, воззрился на нее близорука и расхохотался. И тут же встал, снял с ее носа свои очки и протопал на кухню. Маша закурила четвёртую сигарету, накинула мятное платье и пошла за ним. Он стоя, уплетал из коробочки творог и опять хитро щурился. А вы много курите? Пачки две в день, наверное. Творожок хотите? Опять он провоцировал, дёргал, щупал в надежде наткнуться на что-то неожиданно интересное. «Он с людьми не разговаривает, он их препарирует», — разозлилась Маша, «а ему того и надо было». «Нет, не хочется, обычно я меньше курю». Она уселась в единственное кресло, поджала ноги и прикрыла их мятым подолом. «Нервничаете, что ли?» «Один ноль в его пользу, с ума сойти, до сих пор не понимаю, как вы здесь оказались». Маша глубоко затянулась. Какой у вас вид интересный, потасканный такой. Чёртовы лучики в глазах ждали возмущения. Внутри стало почему-то очень смешно, она не выдержала, улыбнулась. Мне, впрочем, нравится, добавил он успокаивающе. Выходя, Маша задержалась в дверях. Только не говорите никому. Ты дура, что ли? Он, кажется, действительно растерялся и на секунду соскользнул со своего насмешливо-светского тона. Маша вышла. День светился покоем, сквозь молодые листья, уже припорошённые извечной пылью, доносилось гуканье духового оркестра с площади. Ей было в другую сторону. Духовой оркестр, удаляясь, наяривал синий платочек. Маша шагала в такт вальса, вытягиваясь и по дороге обрывая молодые листики. Пока она задумчиво мучила скрученный в трубочку лист платочек сменился диким тушем с матерными словами. Она ускорила шаг и через минуту была уже дома.